двадцать шесть короче вати на тебя обиделся у них забастовка сказал дейн полное прекращение работы фишек вот почему они пикетируют места с плохими условиями и в бб условия плохие дэн кивнул ты просто не поверишь что случилось начиналось с малого сказал дэн как всегда и бывает Что-то там из-за часов работы, которые назначил какой-то Волф для своих воронов. Сперва не кажется, что из этого что-то получится, но потом он упирается рогом, так что роботы из профсоюза на Тарном заводе устраивают забастовку солидарности. Несколько лет назад они обрели разум с помощью волшебной смазки, и вот не успеешь глазом моргнуть. Он ударил по приборной доске. «Весь город на улицах. Первая крупная заваруха со времен Тэтчер. А что может еще больше напрячь фишечников? Весь ПВП как один бросает работу. Все жестко. И тут у меня крайний случай. Я знал, что за тобой наблюдают. Я знал и должен был тебя найти, потому что не понимал, каким боком ты замешан в деле с Богом. С украденным Кракеном». «Я даже не знал, за кого ты играешь, не знал, замешан ли ты, или какой у тебя план, или что, но я знал, что ты в этом по уши, и не мог присматривать за тобой круглые сутки, так что сорганизовал краткосрочную связь с тем мелким поганцем». «Белкой?» «Фамильяром». дэн поморщился. «Вот тебе и брехерства. и это дошло до вати». «Я не виню, что он бесится. Если уж не можешь верить друзьям, сам понимаешь. И без того в ходу подлые приемы. Люди пострадали, кого-то убили. Журналиста, который об этом писал. Никто не знает точно, связано это или нет, но естественно связано, понимаешь? Вот Вати психует. Нам надо помириться. Он нужен на нашей стороне». «Нам не захочется оказаться в черном списке всех разгеренных ПВПшников в Лондоне!» Билли посмотрел на него. «Но это еще не все!» Он снял и опять надел очки. «Нет, не все!» Ответил дэн «Я не скэп. У меня просто не было времени!» Он опустил плечи. «Ну ладно, это не все!» «Я боялся, что если пойду и попрошу разрешения, то профсоюз не даст добро. Скажут, что это недостаточно серьезно. А мне это было нужно кровь из носу. Я не мог обойтись без чужих глаз, без того, кто умеет быстро перемещаться. И ты радуйся, что я это сделал, и тебя не забрали в мастерскую тату» а засада в том, что я вообще не пользуюсь фамильярами». Он долго качал головой. «Не свезло, не свезло так не свезло, и как же все не вовремя!» Вати переместился в Элдрич короткими скачками, от памятника к памятнику, от статуи к статуэтке, по моменту сознания в каждой. Достаточно, чтобы успеть выглянуть из каменных глаз всадников в парке, деревянных глаз Иисуса перед церковью, пластмассовых глаз выброшенного манекена, сориентироваться, прощупать пределы прыжка несколько десятков метров, быстро оценить каждую потенциальную фигуру в охвате, выбрать самую подходящую по разным критериям, перенести мыслительный центр в следующую рукотворную голову. Он встретился с Дэйном и Билли в кафе на задних улочках рядом с Холборном, где рядом со столиком многие годы поднимал пальцы в виде «О», обозначая вкусную еду, гипсовый манекен толстого повара и потому там Вати мог статуироваться достаточно близко для разговора. «Если Дэйн и Билли потерпят холод, ежись над кофе». Они нахохлились от температуры и возможности попасться на глаза. Дэйн постоянно озирался. «Как я уже сказал, дэн надеюсь, это стоит того», сказал шеф Вати, неподвижной, раскрытой улыбкой. Акцент остался. Кокни плюс новое царство. Но голос теперь был задушенным и каким-то затрудненным. «Вати, это Билли», сказал Дэйн. Билли поздоровался со статуей поздоровался и скрыл свой трепет. «В нем все дело!» Дэйн прочистил горло. «Ты же это чувствуешь, Вати! Небо, воздух, вся херня! История сбоит, что-то грядет, вот в чем дело! Уверен, ты чувствуешь между статуями!» Тишина. «Возможно!» — сказал Вати. «Что там Вати чувствовал?» — спрашивал себя Билли. «Порыв? Сдвиг?» «Что-то зловещее в межскульптурном пространстве?» «Возможно!» «Ну ладно, хорошо. Слышал, что Кракена украли?» «Конечно слышал. Ангелы об этом не затыкаются. Я даже ходил в музей», — сказал Вати. «Там нет недостатка в телах для вселения». Вати мог носиться по залам вихри сущностей, скользить, сменять животное на каменное животное. «В коридорах кричит Филакс. Он уже на улицах, знаешь ли. Что-то ищет и идет по следу. Его слышно по ночам». «Он о чем это?» — спросил Билли. «Ангелы памяти», — сказал Дэйн. «Что такое?» — начал Билли и замолчал, когда дэн покачал головой. «Ладно, — подумал он, — мы еще к этому вернемся». «Какой-то дурдом!» — сказал Вати. «Так и есть», — сказал Дейн. «Нам надо найти Кракена, Вати. Никто не знает, кто его захватил. Я думал на Тату, но потом... Тату захватил убили. хотел прикончить, и, по его словам, большинство думает, что это сделали мы». Он помолчал. «Церковь!» «Но нет, церковь его даже не ищет». Как только Кракен пропал, что-то стало подниматься с глубины. «Поговорим о штрейк-брехерстве, Дейн!» — сказал Вати. «Мне что, пожаловаться твоему Тевтексу?» «Нет!» — вскрикнул Дейн. Люди оглянулись. Он соскользнул на стуле ниже, снова заговорил тише. «Нельзя! Нельзя ему говорить, где я! Я ушел, Вати!» Он посмотрел в неподвижное лицо статуи. «В изгнание!» Гипс повара, не изменившись, выразил шок. «О боги! Дэйн!» — сказал, наконец, Вати. «Я что-то слышал, кто-то что-то говорил, но я думал, все переврали!» «Они ничего не хотят делать», — сказал Дэйн. «Ничего. Мне нужна была помощь, Вати, и быстро. Билли хотели убить». «А похититель делает с Кракеном то, от чего пошла вся эта пакость. С этого все и началось. Это единственная причина, почему я сделал то, что сделал. Ты же меня знаешь. Я готов на все, чтобы это загладить. В общем, я пытаюсь сказать прости». дэн рассказал Вати все. «Мало того, что эти его выловили и посадили в аквариум...» Билли шокировала, с каким гневом Дейн вдруг на него уставился так внезапно. «Что-то новенькое. А мне казалось, вам нравится аквариум», — думал он. Тевтекс же говорил. «Но со времен пропажи стало еще хуже. Надо его найти. Билли что-то знает. Мне нужно было его вывести. Вати. Против нас — Гос и Саби». Долгое молчание. «Это я слышал», — сказала статуя. «Кто-то говорил, что он вернулся. Но я не знал, правда ли это». «Гос и Саби вернулись», — ответил дэн «И работают на тату. Они на марше. Они делают свое дело. Они вели били в мастерскую». «Кто он?» «Кто ты?» — спросил Вати у Билли. «Почему тебя ищут?» «Я никто», — сказал Билли, представил со стороны, как он говорит, с пластмассовым или гипсовым пиццайолой. Чуть не улыбнулся. «Это он консервировал Кракена», — сказал Дейн, отправил под стекло. «Я никто», — сказал Билли. «Всего пару дней назад я...» «Да уж, с чего тут вообще начать?» «Ему нравится говорить, что он никто», — сказал Дейн. «Тату, гос и саби так не думают. Он что-то знает». Несколько секунд было тихо. Билли игрался с чашкой. «Но белка!» спросил Вати. дэн уставился в застывшее, восторженное лицо шефа, рискнул и фыркнул от смеха. «Бро, я был в отчаянии!» сказал он. «Ну ты чего? Не мог, не знаю. Найти гадюку, галку там». Я искал на неполный день. — ответил Дэйн. — Все лучшие фамильяры в профсоюзе, особого выбора не осталось. Ты должен гордиться собой, вы стоите стеной, пришлось обратиться к отребью. — Ты думал? Я не узнаю. — Прости, я был в отчаянии, зря я это, надо было спросить. — Да, надо было, — сказал Вати. Дэйн выдохнул. «На первый раз прощаю. И то только потому, что я тебя уже сколько знаю!» Дэйн кивнул. «Почему ты пришел ко мне?» — спросил Вати. «Не извиняться же!» «Не только!» — сказал Дэйн. «Вот наклей парщивец!» — сказал Вати. «Сейчас будешь просить о помощи!» Он было рассмеялся, но Дэйн перебил. «Да!» — сказал он без юмора. «Знаешь что?» «Да, и за это извиняться не стану. Мне, правда, нужна твоя помощь. Нам. И я не только про себя и Били, Я про всех. Если мы не найдем Бога, тогда то, что грядет, явится сюда. Кто-то делает с Кракеном то, чего реально делать не стоит». «Мы бастуем, Дэйн», — сказал Вати. «От меня-то ты. Что хочешь?» «Я понимаю», — сказал Дэйн. «Ну и ты пойми, что бы это ни было, если мы это не остановим, то уже неважно, выиграешь ты забастовку или нет. Я не говорю «бросай все». У меня язык не повернется такое сказать. Я говорю, что ты не можешь себе позволить это проигнорировать. Нужно найти Бога. Мы не единственные, кто Его ищет. Чем дольше Он где-то там, тем больше и больше Он значит» а следовательно, тем он сильнее и сильнее, и ищет его все больше и больше людей. Представь, если он достанется тату. Достанется труп, спрут, нарождающийся божонок, путешественник снизу вверх. — Какой у тебя план? — спросил Вати. дэн достал список. — Я прикинул, и это все люди в Лондоне, кто мог телепортировать что-то такое крупное, как Кракен. Мы можем отследить, кто его вынес. — Подними, — сказал Вати. Дэйн, убедившись, что никто не смотрит, поднял список перед глазами статуи. — Тут сколько? — Двадцать человек? — спросил Вати. — Двадцать три. — Это надолго. Дэйн промолчал. — Есть копия. — Погоди. Порыв, ощутимый уход. Дэйн улыбнулся. Через минуту... На руку били, спорхнул воробей. Он вздрогнул. Птичка не сдвинулась даже от резкого движения. Она смерила его с Дейном взглядом с головы до ног. «Ну вот, давай список ей», — сказал Вати снова в статуе. «Она не твой фамильяр. Понял? Даже не временно. Она мой друг, и она делает мне одолжение. Посмотрим, что сможем разузнать».